Глава восьмая «Екатерина, что у нас с модулями?» — спросил я у Салтыковой, когда мы уже ехали в Мангусте. — В прошлый раз он у меня там отключился. Те, которые сейчас у нас, мы немного усовершенствовали, так что теперь должны работать, — ответила она и посмотрела на свой модуль. Кстати, нам повезло. В наши приборы даже несколько артефактов зашили, поэтому они у нас продвинутые». «Ну так», — хмыкнул Минин, — «все-таки в особом отделе служим. Нам положено владеть чудесами техники». «Кстати, чем он от обычного отличается?» «Во-первых, в него встроены артефакты с эффектом обнаружения жизни». Благодаря этому он умеет видеть живых существ на расстоянии 50 шагов. А нежить, с учетом того, куда мы сейчас идем, меня этот вопрос волновал намного больше. «Пока нет», — качнула головой Салтыкова и красноречиво посмотрела на Василису. «Мы работаем над этим. Но мне есть чем вас порадовать в этом смысле». Модуль имеет обратный эффект, в нашем случае нежить нас не чувствует, если только мы не попадаем в поле зрения тварей. Так что хорошие новости есть. «Да, это в самом деле весьма неплохо», — сказал Богдан. Осталось еще невидимость в него вшить, и будет вообще круто». «Размечтался», — усмехнулась Василиса. «Ты и за это спасибо скажи». «А что еще новенького придумали?» — спросил Алексей. «Пока все», — развела руками Екатерина. «Но мы работаем в этом направлении». «Кстати, я сегодня утром хотел почитать <coughs> кое-какую информацию и столкнулся с проблемой. Про нас в модуле ничего нет. Так у всех? Или это только мне так не повезло?» — спросил я. и окинул ребят взглядом. «У всех», — дружно ответили они. «Значит, я был не самым любопытным. Остальные тоже пытались выяснить побольше друг о друге». «Званиями пока не доросли», — улыбнулась Алтыкова. «В особом отделе свои правила, но во всем есть свои плюсы. Зато мы обладаем... Более полной информации об остальных мироходцах. За разговорами мы и не заметили, как мангуст прикатил на место назначения. «Ну что, выходим, ребята? Или есть какие-то вопросы?» — спросила Екатерина, которая в этот раз была назначена старшей группы. Вопросов ни у кого не возникло, поэтому мы молча выбрались на свежий воздух. Хороший выдался денек, сыпал легкий снежок, ветра не было, да и морозец, не сказать, чтобы слишком уж досаждал. Водитель мангуста пожелал нам удачи, а мы потопали к небольшой роще, внутри которой спрятался портал. По пути я еще раз проверил, не изменился ли его статус, но все осталось по-прежнему. Василиса, в прошлый раз ты говорила, что болтаться по порталам в дождь считается хорошей приметой. Я посмотрел на некромантку, которая пробиралась позади меня через густые ветки. Интересно, снег тоже считается или как? Наверное. — сказала она, пытаясь выбраться из цепких веток, которые вцепились в ей форму. Я обрубил мешающие ей ветки мечом, и мы двинулись дальше, активно помогая себе по ходу движения холодным оружием. Такое ощущение, что мы были первыми людьми, которые вступили в эту девственную рощу. Вскоре показалось знакомое небесно-голубое зеркало портала. Мы подошли поближе, отряхнули с формы снег и молча пошли внутрь. Ну а чего долго разговаривать? Все таки все люди опытные знают, что делать. Я пошел первым. Разумеется, первым делом включил свет в виде блуждающего огонька. Следом за мной появились Богдан и Алексей. Затем Василиса, которая тут же дополнила мой ярко-желтый огонек своим нежно-зеленым. Последней в подземелье вошла Екатерина. Не сговариваясь, мы дружно активировали модули и посмотрели карту. Так, значит, идем по коридору. Потом, судя по всему, большая пещера или что-то типа того — но и два тоннеля. Какой из них нам нужен, пока непонятно, — рассуждала вслух Салтыкова. «Полагаю, сначала правый, сказал я и потопал вперед по коридору. Вслед за мной пошли остальные. Мы шли по подземелью с интересом, осматриваясь по сторонам. Оно и в самом деле было очень похоже на то, в котором проходил мой выпускной экзамен. Песок, духота — все такое знакомое. Вскоре мы добрались до пещеры, в центре которой находились развалины какого-то храма. Кое-где валялись человеческие кости. «А почему именно этот портал выбрали? Кто-нибудь знает?» — спросил Богдан скорее у всех, чем у кого-то конкретно. «Потому что это ближайшее подобное подземелье к Москве», — ответила ему Салтыкова. «Больше никаких параметров не было». «Мы молча прошли по пещере и, не сговариваясь, двинулись в правый тоннель, который оказался довольно длинным. Судя по всему, мироходцам, которые занимались деактивацией этого портала, пришлось здесь крепко попотеть». Практически повсюду валялись фрагменты тел мумии, а кое-где и кучи пепла. До этого они, видимо, тоже являлись какими-то тварями. Тоннель закончился ровным прямоугольным залом, который был выложен каменными плитами. Повсюду здесь были колонны, часть из них была разрушена, а стены в некоторых местах ввалились внутрь. Судя по всему, здесь тоже был бой, и я подозреваю, что не самый простой. Достаточно вспомнить каменного голема, с которым мы возились на экзамене. Остатки уничтоженного сердца мы обнаружили на дальней стене. Недалеко от него было и то самое место, ради которого мы сюда пришли. С правой стороны... Буквально в паре метров от груды красной стеклянной крошки на полу на стене была легкая репь. «Во второй тоннеле идти не нужно», — усмехнулась Василиса. Других комментариев не было. Ну да, понятное дело, в прошлый раз я и сам порядком волновался. Конечно, я и сейчас не само спокойствие, но все же немного полегче. «Значит, так. На всякий случай напоминаю. Держимся вместе. Стараемся далеко друг от друга не отходить», — повторила Салтыкова то, что уже проговаривали по пути к порталу. «Да слышали же уже», — нетерпеливо сказал Минин. «Что по десять раз обговаривать?» «Значит, послушаешь в одиннадцатый», — сказала Екатерина, и в ее голосе появился стальной оттенок. Даже не знал, что она так умеет. Там не подземелье, так что я не хочу, чтобы кто-то остался в гостях у нечисти навсегда. Спасать вас туда точно никто не явится. Алексей пожал плечами, мол, хрен с ним, рассказывай. И девушка продолжила. Сначала идут Соколов и Минин, затем все остальные. По выходу ждем команды от меня. Она посмотрела на меня и нахмурилась. «Если со мной что-то случится...» «Ну, что угодно. Объяснять не буду, сами все понимаете. В общем, старшим становится Владимир Соколов, который будет ждать, пока закончит Василиса. Понятно?» «Понятно», — ответил я. «А если что-то произойдет со мной...» — улыбнулась некромантка... и обвела нас взглядом, то сразу валите оттуда. Без меня вам там делать нечего». Соловьева вытащила из рюкзака какой-то браслет и надела его на руку. Он был черного цвета и блестел так, как будто был сделан из стекла. Девушка не стала объяснять, что это такое, «Да нам это и не требовалось». Сто процентов какие-то некроманские штучки. Екатерина вытащила знакомый розово-оранжевый артефакт и поднесла его к стене. Рябь усилилась, поверхность начала заметно темнеть и вскоре стала абсолютно черной. Ну вот и все. Вроде работает. «Жду вас на той стороне», — сказал я и сделал шаг вперед. Я стоял посреди зала, который был очень похож на тот, из которого мы только что прошли в иной мир. Вот только дальняя стена была полностью разрушена, впрочем, как и часть потолка. В проем была видна пустыня. На этот раз в этом песочном царстве был вечер. Солнце клонилось за горизонт, окрашивая небо вокруг себя в нежно-оранжевые и красные тона. Было жарко. Вскоре рядом со мной появился Алексей, следом за ним Богдан, а потом девчонки. Наслаждаясь моментом, я стоял и смотрел, как ребята осматриваются по сторонам с открытыми ртами. — С ума сойти можно, — прошептала Салтыкова, глядя на все вокруг восхищенным взглядом. — Значит, он и в самом деле работает. На лицах парней хоть и читалось удивление, но особых эмоций они не проявляли, молча свыкаясь с тем, что они сейчас находятся в другом мире. — Прикольно, — хмыкнула Василиса. — Если честно, до последнего не верила. Я активировал модуль и с удивлением обнаружил, что он и в самом деле работает. На экране ярко горели... Пять красных точек. Вокруг нас было небольшое светлое пятно, та местность, которую мы успели увидеть. Больше ничего. Никаких живых существ, кроме нас, рядом не было. «Работает», — сказал я, и, как опытный исследователь иных миров, без особой спешки пошел вперед. Ребята двинулись следом. Мы осторожно вышли из разрушенного зала и осмотрелись по сторонам. Это место было совсем не похоже на то, где я оказался в прошлый раз. Никаким храмовым комплексом здесь и не пахло, а единственное имеющееся здание было залом, из которого мы только что вышли. На десятки километров вокруг простиралась пустыня. А сзади находилась внушительная гора, которой и был пристроен наш каменный зал. Вокруг было тихо. Вдруг Соловьева вскрикнула и схватилась за то место, где у нее на руке болтался черный браслет. «Что?» — спросила у нее Екатерина, пока мы смотрели вдаль в надежде увидеть на горизонте хоть что-то интересное. «Жжется!» Прошипела она и посмотрела вдаль. «В пустыне мы вряд ли найдем то, что нужно. Нам нужно попытаться обойти эту гору. Пошли». Она решительно зашагала в сторону горы. Мы постояли немного, а потом пошли следом. С каждым шагом гора становилась все ближе и больше, а светлое пятно на карте модуля вокруг нас увеличивалось. Вдруг Василиса замерла и подняла руку вверх, привлекая наше внимание. Мы остановились, а она склонила голову, как будто к чему-то прислушиваясь. «Слышите?» — шепотом спросила она. Я затаил дыхание и прислушался. Сначала я не услышал ничего необычного, но затем послышался странный... И необычный звук, как будто где-то рядом сыпался песок. И в этот момент я почувствовал, что земля под моими ногами начала двигаться. «Смотрите на модуль!» — вскрикнула Салтыкова. «К нам что-то движется!» Мы одновременно посмотрели на модули, и все увидели одно и то же. Что-то довольно быстро двигалось в нашу сторону. Две зеленые точки. Сработал эффект обнаружения жизни. Причем эти точки находились прямо перед нами, но только мы никого не видели. Ну и как такое может быть? Сука! Что за херня? — выразил общую мысль Богдан. — Кто-то к нам ползет под землей? «Похоже на то», — ответила Славьёва. «Может быть, какой-нибудь скорпион? Черт его знает». Мы переглянулись между собой и замерли в ожидании. Песок под моими ногами стал дрожать ощутимо сильнее, и вскоре, примерно на расстоянии двадцати шагов, прямо из земли наружу выбралась какая-то тварь, похожая на сороконожку. Только от обычной она немного отличалась цветом, размером. Какого черта? Да она совсем отличалась. Огромная, десятиметровая, светло-коричневая тварь, толстая, как огромное дерево и покрытая многочисленными хитиновыми пластинами. Каждая из ее конечностей заканчивалась острым и длинным, как коса когтем. а у той пары, которая была расположена возле головы, виднелись две огромные клешни, как у рака. Вот только эти были размером с метр, не меньше. Вместо глаз четыре больших белых шара. Не знаю, куда она смотрела своими белыми глазами, но думаю на нас. Тварь, как змея, начала приподниматься над пустыней, а спустя несколько секунд из земли вылезла еще одна. Издав звук, похожий на скрип пенопласта стекло, первая тварь упала на песок и довольно быстро поползла в нашу сторону. В этот момент я почувствовал легкую головную боль и ощущение того, что мой мозг будто что-то сдавило. Во, как интересно! Неужели этой заразе клешнее мало, и она еще ментально умеет своих врагов уничтожать? Похоже, так и было. Богдан схватился за виски и упал на колени. Видимо, ему хорошо досталось. Да только у меня для таких случаев был амулет барьера. Решив не играть сразу по-крупному, но в то же время и не прогадать, Я призвал огненного элементаля, который пламенным великаном вырос на пути первой твари. Сразу же после своего появления он тут же потопал к нашим врагам. Обнаружив новую опасность, сороконожка остановилась, попыталась приподняться над песком и тут же получила удар огненной рукой плетью от моего элементаля. «Пустыню» — гласил жуткий скрежет — который, вероятно, был криком боли этой твари. Несколько хитиновых пластин лопнули, и вокруг брызнула черная жидкость. Тем временем вторая сороконожка проползла мимо своей визжащей от боли товарки и поползла к нам. Второго элементаля мне призывать не хотелось, слишком рано тратить так много энергии, но этого и не потребовалось. Сороконожка начала постепенно менять свой цвет от светло-коричневого к белому, а ее скорость заметно снизилась. Это за дело взялся Минин, который пытался сковать эту тварь льдом. Наконец она замерла, превратившись в глыбу льда. «Соколов!» — крикнул Алексей, но я и сам догадывался, что мне нужно делать. Вложив в заклинание побольше энергии, Я швырнул в сороконожку огненный шар, который разнес ее на мелкие части. Падая на горячий песок, они мгновенно таяли и превращались в грязные черные лужи. Элементаль тем временем заканчивал со второй тварью, на которой к этому моменту не осталось практически ни одной целой пластины. Все они были изломаны, а гигантская сороконожка была сплошь покрыта черной жидкостью. Вот очередной удар огненного элементаря пришелся по двум из четырех ее глаз, и они лопнули, как перезревшие гнойники. Следом еще один удар, который заставил ее пошатнуться, а потом она упала на песок и затихла. все это время богдан сидел на песке держась за голову и мычал честно говоря мне было не совсем понятно что с ним происходит. я ясно слышал как гринев сказал что у каждого есть кольцо защитой от ментальных заклинаний да и остальные же нормально себя чувствуют твою мать что это за твари кто то видел хоть раз такое спросил вишняков когда немного пришел в себя. «Я думал, у меня башка взорвется». «Ни у одного тебя», — поморщилась Василиса, массируя виски. «У вас же есть защита от ментальных атак?» — спросил я. «Значит, слабенькая какая-то», — проговорил Богдан, поднимаясь с песка. «Нужно будет сказать Василию Денисовичу, чтобы выдал нам что-нибудь посолиднее этих безделушек». «Ребята, а с этих тварей вообще ничего не упало, представляете?» — разочарованно крикнул Минин, глядя на экран модуля. «Хоть бы какой завалящий камешек!» «Не факт, что здесь вообще что-то с кого-то может упасть», — сказала Соловьева. «Это как?» — спросил я. Она не ответила, потерла браслет на руке и молча пошла вперед. Мы двинулись следом. Вскоре мы увидели, что с правой стороны горы тоже есть какое-то здание, к ней пристроенное. Оно было как две капли воды, похоже на то, из которого мы вышли. Правда, за одним небольшим исключением. Вокруг входа в него клубился туман. «Странно как-то все это выглядит», сказала Екатерина и посмотрела на Соловьеву. «Нам туда?» Василиса в очередной раз погладила браслет и вздохнула. «Пока непонятно. Нужно ближе подойти». «Что-то должно произойти?» — спросил Минин и красноречиво посмотрел на ее амулет. «Что это за амулет? Он тебе какие-то сигналы некроманские подает?» «Да, типа того», — усмехнулась она. Этот амулет ведет меня по правильному пути. Играл в детстве в игру «Горячо-холодно». Вот примерно по такому же принципу. — А никак нельзя сразу понять, где горячо, — нахмурился Богдан. — Если еще одна такая сороконожка четырехглазые вылезет, то я точно не выдержу. — Никак, Вишняков, что за странные вопросы? Василиса похлопала его по плечу. — Пошли, посмотрим, что там за туман такой странный.